В августе 1826 года Иван Федорович Паскевич в связи с началом русско-иранской войны 1826-1827 годов был направлен на Кавказ под командование генерала от инфантерии Ермолова. Действия его на Кавказе были весьма успешны. Уже в сентябре 1826 года Он нанес поражение иранским войскам при Елизавете Поле, за что был удостоен золотой с бриллиантами и лаврами шпаги с надписью «За поражение персиян при Елизавете Поле». В марте 1827 года Иван Федорович сменит Ермолова на посту командующего отдельным кавказским корпусом и форумом главнокомандующего на Кавказе. За взятие Еревана в октябре 1827 года был удостоен ордена Святого Георгия второй степени. В феврале 1828 года ему удалось добиться мира с Ираном, подписав Тукманчайский мирный договор, по которому России отошли иреванское и Нахиванское ханства. За эти заслуги в марте 1828 года указом императора Николая I Иван Федорович Паскевич был возведен с нисходящим его потомством в графское Российской империи достоинства с наименованием граф Паскевич Ириванский. В 1828-1829 годах Во время русско-турецкой войны Иван Федорович Паскевич довольно успешно руководил военными действиями в Малой Азии, Кавказ и Закавказье. Уже в, в июне 1828 года русские войска под его командованием захватили крепость Карс. В июле овладели крепостями Ахалкалаки и Хартавирс. Поти. Вскоре после этого он был назначен шефом Шерванского пехотного полка. В августе 1828 года он штурмал, взял крепость Ахалцик, а летом 1829 года разбил турок, с войсками подошел к столице Анатолии Эрзерому и занял его. За этот громадный по тем временам воинский успех он был награжден Орденом Святого Георгия первой степени. А в день подписания андриапольского мира в сентябре 1829 года был возведен императором Николаем I в генерал-фельдмаршалы. Летом 1831 года Иван Федорович был отозван с кафуказом для усмирения польского восстания. В июне был назначен главнокомандующим войсками в Польше вместо скончавшегося от холеры генерал-фельдмаршала дибичи За успешные боевые действия во время польской кампании, закончившие взятием Варшавы в августе месяце, принесли ему новые почести. Указом императора Николая I – Он в сентябре 1831 года был возведен с нисходящим его потомством в княжеское Российское империи достоинства с титулом «Светлости» и повелено ему именоваться князем Варшавским, графом Паскевичем и реванским Одновременно с ней с этим он был назначен наместником царства польского импера, с особыми полномочиями по управлению краем. И занимал этот пост до самого своего конца жизни, то есть до смерти. В 1832 году Иван Федорович Паскевич был назначен членом Государственного совета при императоре. В 1832-1856 годах он состоял председателем департамента по делам царства польского Государственного Совета. Недовольство поляков его управлением привело к неудавшему покушению на его жизнь в 1833 году. В том же 1833 году императорским рескриптом ему был величайше пожалован портрет императора для ношения на груди. А в апреле того же 1833 года он был назначен генерал-инспектором всей пехоты Российской империи. В 1835 году Егерск-Моргловскому полку, сформированную им же в 1810 году, было велено именоваться Егерским генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича реванским полком. В 1839 году Иван Федорович Паскевич, присутствуя при открытии памятника на Бородинском поле и командуя армией, собранной по этому случаю, был назначен шефом второй й гренадерской роты лейб-гвардии Преображенского полка, несшего непосредственную охрану императора и его семьи, того самого полка, в котором он когда-то начинал свою воинскую карьеру. В 1840 году император Николай I пожаловал ему в царстве польском демлинское поместье, приносившее ему 60 тысяч рублей годового дохода. В сентябре 1841 года Иван Федорович был назначен сенатором. В 1849 году Паскевич, командующий войск, направленных на подавление венгерского восстания. За поражение венгерской армии Гергеля под коморном в августе 1849 года ему были возданы такие воинские почести, которые по стану были положены только лишь самому императору, что говорит о том, что император Николай I не просто уважал и ценил иван Федоровича Паскевича, но еще любил его как друга. Вскоре, во время празднования 50-летнего юбилея службы в офицерских чинах, он получил звание генерал-фельдмаршала прусских и австрийских войск, а император Николай I повелел сделать особую бриллиантовую надпись на его фельдмаршалском жезле. К этому времени Иван Федорович Паскевич был удостоен практически всех российских орденов. Святой Анны первой степени — алмазные знаки к ордену. Святого Владимира второй степени. Святого Александра Невского и алмазные знаки к ордену. Святого Владимира первой степени. Святого апостола Андрея Первозванного и алмазные знаки к ордену. В апреле 1854 года во время Крымской крымской войны Иван Федорович Паскевич был назначен в главнокомандующий Дунайской армии. В это время, как видно с возрастом, преувеличенная осторожность и некоторая нерешительность в действиях подорвали его военный и воинский авторитет. В армии в это время он находился недолго. В мае 1854 года во время осады крепости в он был тяжело контужен осколком турецкой крепостной бомбы и отбыл на лечение в Яссе, а затем после излечения вернулся уже не в армию, а назад в Варшаву, где и скончался на 74-м году своей жизни. Похоронен он был в селе Ивановском, это бывший Демлинском, подаренным ему императором Николаем I и переименованным в его честь. По случаю смерти иван Федоровича Паскевича в царстве польском был объявлен траур и начато сооружение памятника в его честь, открытие которого состоялось в Варшаве в июне 1870 года. Будучи крупнейшими, если не самым крупным, Военным деятелем царствования императора Александра I Николая I Иван Федорович Паскевич пользовался, по словам военного столика Керсновского, неограниченным доверием императора. В продолжение четверти столетия от польского кампании до Восточной войны включительно, он является полным хозяином российской вооруженной силы. Человек, безусловно одаренный, умный, честолюбивый и высшей степени властный, Паскевич имел счастье в самой молодости обратить на себя внимание всех крупных военачальников Великого века и составить себе блестящую карьеру. Он покрыл себя славой под, Слав... под Смоленском во главе 26-й дивизии, а после войны получил первую ю гренадерскую дивизию где имел подчиненными великих князей Николая Павловича, командира второй бригады, и Михаила Павловича, командира Петровской бригады. Император Николай всю жизнь звал его своим отцом-командиром, и мнение иван Федоровича в его глазах являлось непогрешным. Во всех своих достоинствах Паскевич обладает очень большими недостатками. Его властолюбие и деспотичная манера обращения с подчиненными делали его очень неприятным начальником. Тем более, что, приписывая все успехи всегда только себе, он все неудачи взваливал на подчиненных. Военные дарования Паскевича бесспорны, но чрезмерно переоценены современниками. Доходившими в своей лесте всесильного фельдмаршала До самого недостойного у уходничества со времен потёмкина ни один военный деятель не был осыпан щедуротами монарха в такой степени он получил чин генерал фельдмаршала орден святого георгия первой степени титул графа ириванского затем светлейшего князя варшавского богатые вотчины щедрые денежные подарки например миллион рублей из персидской контрибуции Как полководец он отлично зарекомендовал себя в реванскую кампанию с персами и особенно в Эрзирумскую против турок, имея оба раза бесподобные кавказские войска и лихих кавказских командиров. В брак Иван Федорович Паскевич вступил в 35-летнем возрасте в 1817 году. Его избранницей и женой стала 22-летняя Елизавета Алексеевна Грибоедова, дочь смоленского помещика, надворного советника Алексея Федоровича Грибоедова. Она была троюрной сестрой Грибоедова, автора знаменитой уже в то время комедии «Горе от ума». От этого брака у них родились два сына и три дочери. Князь Михаил Иванович, 1817 года рождения, Кончался двух лет от роду. Князь Федор Иванович, 1823 года рождения, генерал-адъютант, генерал-лейтенант. Княжна Александра Ивановна, 1820 года рождения, бывшая замужем за флигель-адъютантом Балашовым. Княжна Анна Ивановна, 1822 года рождения, бывшая замужем за генерал-майором князем Волконским и княжна Анастасия Ивановна, 1822 года рождения, бывшая замуж за флегель-адъютантом полковником князем Лабановым Ростовским. К этому нужно еще добавить, что родовым ивением иван Федоровича Паскевича в России является приобретенный в 1834 году У графа Румянцева Гомельский дворец за 1 миллион рублей, подаренный ему императором из той самой персидской контрибуции. А через три года император Николай I подарил ему часть самого города Гомель, которым он также и владел до самой своей смерти. Следующим владельцем Гомелем стал его сын Федор Иванович, о котором речь пойдет дальше. Елизавета Алексеевна Паскевич, 1795 года рождения, дата смерти 1856 год Елизавета Алексеевна Паскевич-Кириванская в девичестве Грибоедова происходила из дворянского рода Грибоедовых. Дочь коллежского советника Алексея Федоровича Грибоедова от второго брака с княжной Анастасией Семеновной Нарышкиной. Елизавета Алексеевна, как я уже говорил, являлась троюрной сестрой известного драматурга Александра Сергеевича Грибоедова, написавшего знаменитое «Горе от ума», которым так восхищался Александр Сергеевич Пушкин. Она получила домашнее воспитание и образование, В 1817 году в возрасте 22 лет вступила в брак с генерал-лейтенантом Иваном Федоровичем Паскевичем. В декабре 1823 года при обучении великого князя Михаила Павловича елизавета Алексеевны получила орден святой Екатерины второй степени. Наградоподобная у ранга для женщины являлась в то время – просто исключительный. Мало кто удостаивался ею при императорском дворе. По табеле о рангах могли быть удостоены и награждены только супруги, генерал-адъютантов и высших придворных и военных чинов. Между тем, Иван Федорович Паскевич был в то время всего лишь генерал-лейтенантом. В июне 1829 года После того, как муж одержал ряд побед над турецкой армией в ходе русско-турецкой войны, графиня Елизавета Алексеевна Паскевич-Ириванская получила придворное звание стат дамы. В мае 1846 года была удостоена ордена святой Екатерины первой степени. Царской семье императора Николая I Елизавету Алексеевну любили и уважали. Сам Николай I. Письма к иван Федоровичу Паскевичу обыкновенно заканчивала словами привета его жене. «Жена тебе кланяется, целую ручки, княгиня, а тебя душевно обнимаю». Вместе с мужем, Иван Федоровичем Паскевичем, Елизавета Алексеевна около четверти века прожила в Варшаве. Скончалась она в Берлине спустя 4 месяца после смерти мужа. Федор Иванович Паскевич, рожденный 13 февраля 1823 года и умерший 16 июня 1903 года. Сын Ивана Федоровича Паскевича от брака с Елизаветой Алексеевной Грибоедовой Федор Иванович также добился в царской России весьма завидного положения. Хотя и не такого видного и большого, как его отец. В детстве он получил неплохое по тем временам домашнее образование, как и было принято во всех дворянских семьях того времени. А в сентябре 1831 года в восьмилетнем возрасте, за заслуги отца во время военных действий в польше так называемая польская кампания, направленная на усмирение и подавление польского восстания, Федор был, пожал он, императором Николаем I свое первое звание и получил чин прапорщика в Ориванском имени его отца пехотным пехотном полку.